Саша Фишер. Честность свободна от страха. Глава первая. Никто не мучает меня ради забавы. Я оставляю солнце в вашем сердце. Хальт. Рамштайн. что же заставило вас думать, что вы можете получить гражданство Шварцланда?» Пожилой лысеющий клерк с длинным невыразительным лицом поднял голову, сверкнув очками. «Моя мать родилась в Вейсланде», — светловолосый парень потоптался с ноги на ногу. Старый паркет пронзительно скрипнул, нарушив бубнящую и шуршащую бумагами тишину пограничного бюро. Это был зал без окон с белыми стенами, освещенный матовыми стеклянными светильниками-шарами. Над каждым из трех десятков столов возвышалась табличка с номером. За каждым столом восседал клерк в оливковой униформе. Перед передними пятью столами на полу желтыми крестами были обозначены места для посетителей с разными целями, решивших пересечь границу Шварцланда. Клерк скривил тонкие губы, очки его снова сверкнули. — В вашей анкете указано, что ее имя Блум Грессель. В Вестленде нет граждан с такой фамилией. Так что жду подробностей, молодой человек. Это ее фамилия по мужу. Парень начал было снова переступать с ноги на ногу, но вовремя вспомнил про скрипящий паркет и замер. Она попала в плен во время войны и должна была вернуться, но встретила отца. Они влюбились, и она осталась в Сеймсвилле. Но недавно она умерла, и отец сказал, откуда она была родом. И я решил... Решил... Ну, в общем, я знаю, что не имею права на гражданство Вейсланда, Я подумал, что хочу попытать счастье в Шварцланде. «Отец сказал вам настоящее имя матери». Клерк все еще выглядел скучающе. История о похищениях во младенчестве, пропавших в военные годы родственников и незаконных детей от солдат армии и победителей он слышал множество. «Да, ее звали Блум Фогельзанг, точнее Ферд Катрин Блум Штам Фогельзанг». Шелест бумаги, скрип перьевых ручек и монотонный бубнеж моментально смолкли. Лицо Клерка побледнело и еще больше вытянулось. Он медленно стянул с носа очки, медленно поместил их в нагрудный карман пиджака и медленно поднялся из-за своего громоздкого письменного стола, не издав при этом ни малейшего шума. — Шпац Гресель отчетливо почти по буквам произнес он, — вы уверены в своих словах? — Да. У вас еще есть шанс отказаться, забрать свое прошение о гражданстве и вернуться домой. «Я уверен. Вам известно, что происходит с теми, кто пытается обманным путем доказать свою принадлежность к вервантам Шварцланда и Вейсланда». «Я не претендую ни на какие семейные привилегии». Парень осторожно опустил ногу, но паркет все равно скрипнул. «Я просто узнал, кем была моя мать и захотел вернуться домой». «Но вы знаете, что если вы лжете, пытаясь приписать себе кровное родство с вейсландской аристократией, то вам грозит наказание, а не просто отказ в посещении Шварцланда. Да, в горле Светловолосого запершила. Он сжал пальцы в кулак, чтобы не было заметно, что они дрожат. Хорошо. Клерк кивнул, поджал губы, потом покачал головой. Тогда извольте ознакомиться. Клерк вернулся за стол и извлек желтоватый бланк. Сейчас вы проследуете в дверь номер четыре. Там находится накопительный приемник для въезжающих в Шварцланд. Покажите инспектору этот бланк, он вас проводит в нужный сектор. Затем в течение недели вы будете находиться в карантинной зоне, где сдадите свою одежду и личные вещи на хранение, а вместо них получите униформу. Вам предстоит шесть этапов стандартной проверки. Это тесты на знание истории законов вейсленда и Шварцланда, инструктаж и проверка на правила жизни и медицинское освидетельствование. Если вы не уложитесь в неделю, то придется провести в карантинной зоне еще некоторое время. Однако в вашем случае самой важной проверкой будет не это. Вам необходимо получить индекс идеала Фогельзангов и сдать анализ на примеси грязной крови. Если индекс идеала окажется больше семи или в крови будут выявлены признаки родства с любой разновидностью виссонов, то вы будете отбракованы. Отбракован? Ликвидированы? Клерк растянул в улыбке тонкие губы, но глаза остались холодными. Вас выведут на плац и застрелят. Или перережут горло. Все зависит от инспектора, который будет вести ваше дело. У каждого свои предпочтения, но результат для вас будет один и тот же. Ваша жизнь будет прервана. Шпац Грессель вновь переступил с ноги на ногу, теперь же не обратив никакого внимания на скрип. Сглотнул, смел в руках серую шляпу, глядя, как тяжелая круглая печать в руке клерка опускается на желтоватый бланк. Возможно, его смертного приговора. «Не волнуйтесь, молодой человек». Клерк снова нацепил на нас очки. «Я видел парочку фогельзангов, и я бы сказал, что ваш индекс идеала не меньше четырех, а то и трех. Это, конечно, приблизительно, но вы вполне можете оказаться более фогельзангом, чем некоторые из них. Желаю вам удачи, Гер Грессель. «Да как они ходят по этому проклятому паркету так тихо!» — думал шпац, направляясь через залберок четвертой двери. Пол под его ногами визжал, скрипел, ныл разве что не молил о помощи. Хотя клерки иногда вставали из-за столов, подходили к высоким шкафам, каталогам, выдвигали ящики и носили туда-сюда разные бланки и папки. И все это почти совершенно бесшумно. Во всяком случае, точно без аккомпанемента оглушительных скрипов. Очевидно, надо работать здесь с рождения, чтобы обрести эту сверхспособность. Шпат с облегчением вздохнул, потому что зал пограничного бюро наконец-то закончился. Он оглянулся. Лица, провожавших его взглядами клерков, немедленно приняли незаинтересованный вид и уткнулись в свои бумаги. Снова заскрипели перья и раздался монотонный бубнеж. Тяжелая дверь неожиданно бесшумно закрылась. За ней обнаружился скудно освещенный длинный коридор, упирающийся в еще одну дверь. Шпац остановился и перевел дух. Сердце уже даже не колотилось, а трепыхалось, испуганный птичка. Может, он зря все это затеял? Издалека затея с гражданством Шварцланд оказалась не такой страшной. Протесты по истории закона он знал, в своем здоровье был более чем уверен, за все 26 лет своей жизни он ни разу ничем не болел. Он думал, нет, он даже был уверен, что когда прозвучит имя его матери, то родина не то чтобы распахнет объятия и примет его как любимого наследника кайзера, но уж никак не порбобнит равнодушное «Будете отбракованы». А что если мать все придумала? Родилась хорошенькой блондинкой в какой-нибудь деревне, сбежала из дома во время войны, очаровала первого попавшегося благополучного сынка из благополучной семьи, наплела ему, что она блум штам Фогельзанг из грозного Вейсланда, сбежавший из лагеря для военнопленных. Приставку Штам к фамилии получают только представители вервантов, самой старой вейсландской аристократии. И только те, в ком течет кровь этого рода. Ни мужья, ни жены, ни приемные дети не имеют на нее права. Насколько Шпац понял сложные внутрисемейные отношения вервантов, между некоторыми семьями браки были невозможны. А если брак заключался с простолюдином, то ребенок получал свою приставку «штам» и родовую фамилию только в совершеннолетие. Если простолюдином или аристократом, но классом пониже был отец, то фамилию ребенок получал материнскую. То есть, если бы Шпац родился не где-то в Сеймсвеле, а где полагается, то его полным именем было бы Катрин Блум Шпац Штам Фогельзанг, но так далеко ему пока заглядывать не хотелось. Если даже простое получение гражданства, это многоступенчатая проверка на границе, после которой ты в лучшем случае получишь статус фрайхер, подданный. Будешь иметь право на аренду жилья и наниматься на некоторые виды работ. Если же ты захочешь стать Эдлером, полноправным гражданином с правом собственности и голоса, то потребуется еще множество разных танцев с бюрократией. И не только. Впрочем, большинство устраивают статус подданного. Поговаривают, что даже Фрайхер Шварцланд доживет лучше, чем некоторые семь свильские аристократы. Шпац несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул, успокаивая все еще подрагивающие пальцы и нервно колотящееся сердце, и взялся за ручку двери. Все равно пути назад уже не было. Дверь номер четыре открывалась только в одну сторону. Фигурально выражаясь, разумеется. Наверное, можно было сейчас вернуться к столу очкастого клерка и начать мямлить, что передумал, что решение было ошибочным и что он слишком слабый и трусливый, чтобы великий Шварцланд принял его в свое лоно. И может быть даже этот клерк, грозно сверкнув очками, пожалеет бедного заблудшего мальчика, порвет бланк с печатью и отпустит шпаца лететь на все четыре стороны. Но, Но проверять он это, конечно же, не будет. Дверь открылась, длинное просторное помещение было заполнено рядами деревянных кресел с прямыми спинками. Часть из них была покрашена в синий, часть в зеленый и часть в серый. Зеленый сектор был забит ожидающими почти полностью. Все они были в рабочей одежде, шесть разбились в кружок, играли в карты на потертом фанерном чемодане, один спал за невском во всю длину, а еще трое пытались его разбудить, чтобы освободить себе побольше места. Серый сектор был не столь популярен. На его скамейках расположились пятеро респектабельных господ в длинных пальто. Трое читали газеты, двое тихо беседовали, попыхивая трубками для путешествий на люфтшифах. В бюро, редакциях газет, архивах и библиотеках запрещалось курить открытые трубки и сигареты. Синий сектор был пуст. «Имя!» Шпац вздрогнул. Голос инспектора за конторкой был пронзительным, как сирена. «Шпац Грессель!» Светловолосый протянул инспектору бланк. Тот схватил бумагу и стал изучать ее, шевеля губами. Пышные усы шевелились в такт. Инспектор был одет в темно-серую униформу с черной окантовкой и такую же фуражку. В петлицах латунное солнце, знак департамента надзора. Возраст инспектора был весьма почтенного. Шпац даже мысленно обозвал его стариканом. Инспектор открыл грозбух на синей закладке, медленно сделал запись, закрыл грозбух Извлек из-под конторки квадратную печать, подышал на нее и шлепнул на бланк. Синий сектор, сказал он, возвращая бумагу шпацу. А что делать дальше? Ждать, буркнул инспектор. Долго? Но старикан в серой униформе уже откнулся носом в конторку, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. Шпац пожал плечами и направился к неудобным даже на вид синим скамьям. Зеленые замолчали, и, как по команде повернули головы, провожая его взглядами. Даже спавший проснулся. Серые тоже проявили интерес, но более сдержанный. Зеленые скамейки занимали наемные рабочие иностранцы. Прямо из пограничного бюро их забирали работодатели, фабриканты или фермеры. Арбайт Шайн зеленые билеты в счастье раздавали во всех крупных городах по субботам. На всех желающих их, разумеется, не хватало. Так что, разумеется, нашлись дельцы, продающие зеленые бумажки из-под полы. Схема была простая. На раздачу путевок являлись здоровые и сильные парни, у которых было больше шансов заполучить заветный билетик, а потом отдавали арбайт шай нанимателю. Вряд ли чиновники Шварцлэнда были не в курсе этой схемы, но пресекать деятельность жуликов они не спешили. В сущности, им было наплевать, какими именно путями дешевая рабочая сила попадает на фабрики и плантации. Поток желающих не иссекал и ладно. А сделал на этом деньги какой-то грязный делец или нет, неважно. Зеленые не имели никаких прав. Все время своего пребывания в Шварцленде они были обязаны носить униформу и здоровенный нагрудный знак. Зато через год они возвращались домой обеспеченными людьми. Серый сектор был предназначен для торговцев и дипломатов. О них Шпац знал гораздо меньше. Шварцланд очень скрупулезно и педантично выбирал людей, с которыми готов вести деловые переговоры. А сами избранные хранили свои секреты куда лучше охотников, успешных и не очень, за зелеными билетами. Шпац поерзал, стараясь устроиться поудобнее, спинка идиотской лавочки была едва заметно наклонена вперед. При попытке откинуться на нее давило на лопатки. Сидушка же была настолько узкая, что при попытке сдвинуться вперед зад соскальзывал. Может прилечь, подумал шпац. Место позволяло, но гордость мешала, так что приходилось терпеть. Когда-то Вейсланд был обычным государством, одним из множества вел с переменным успехом пограничные конфликты, приторговывал с соседями, боролся с эпидемиями и басятскими бунтами. Но примерно 30 лет назад все изменилось. Династия прошлых кайзеров пресеклась и на трон сел зог штам Вальтерсгаузен. Вальтерсгаузены родственники фогельзангов, браки между ними запрещены. Тогда новоиспеченному кайзеру было девятнадцать, Аристократия сразу расслабилась, юный кайзер выглядел отличным потенциальным донором для привилегий, поблажек и пожизненных пансионов. Но все оказалось не так просто. Юный властитель вовсе не был ни мечтателем, ни дураком. Предприимчивые шантажисты и манипуляторы отправились на костры и виселицы, а в стране начались пугающие перемены. Для начала Вейсланд выпроводил всех иностранцев за границу, Торговцев, путешественников, бездельников, шлюх и прочих личностей, которым не посчастливилось быть произведенными на свет в Вейсланде. Те, кому хватило ума, по первому же требованию молча собрать вещички и убраться в освояси, остались в живых. За неповиновение, сопротивление или попытку нелегально остаться казнили безо всяких разбирательств. Граница захлопнулась. Пять лет о происходящем в Вейсланде гуляли только слухи. Никто из соседей не знал толком, что за реформы затеял юный кайзер и его камерады-советники. Момент был выбран очень верно. Сопредельные державы были не в состоянии вооруженно возмущаться жесткой внутренней политикой нового лидера Вейсланда. Гром грянул пять лет спустя, когда король существовавшего еще в тем времена государства Ааннерсгросс осмелел и решил захватить приграничную крепость Кацендорф. Она всегда была спорной, так что король посчитал, что самое время восстановить справедливость в свою пользу, и думал, что это будет легко. Передавая отряд за пару часов занял пустовавший Кацендор и водрузил на башне флаг Аннерсгросса. И пока ликующие солдаты вольготно располагались в заброшенных казармах новообретенной крепости, из облаков вынурнула диковинная гигантская штука в форме длинной и положенной на бок капли — люфтшиф. А странные рупоры — Развешенные в разных местах Кацендорфа вдруг ожили и заговорили механически искаженным мужским голосом, сообщая, что «Вы вторглись на земли Вейсланда, и у вас есть еще шанс покинуть незаконно занятую территорию. В ином случае это будет воспринято как начало военных действий». Солдаты так обалдели, что с места никто, разумеется, не двинулся. А исполинская парусиновая капля люфтшифа продолжала величественно спускаться все ниже и ниже. Кто-то из особо резвых солдат оторвал от стены громкоговоритель, чего тот, разумеется, замолк. Но из остальных голос продолжал звучать и действовать на нервы. Потом вместо заунывных увещеваний зазвучал обратный отчет с десяти. На цифре один голос сменился шипением. Как будто открылись вентили. В углах под потолком заплясали бледно-желто-зеленые призраки, Резкий незнакомый запах сначала заставлял закашляться, потом начинал жечь горло и выедать глаза. Кацендорф наполнился воплями и криками, но скоро все смолкло. Шипение тоже. Завоеватели не видели, как люфт шиф завис над надвратной башней Кацендорфа. Не видели, как с опустившейся перед крепостью платформы стали деловито спрыгивать солдаты в коричневых комбинезонах с капюшонами и жутковатых масках, закрывающих лица не видели, как их тела стаскивают в ровный штабель посреди двора. Второй сюрприз ждал короля Анарсгросса сразу вслед за первым. В тот самый момент, когда вейсландские солдаты подсчитывали тела погибших завоевателей, в Люхтстаде, столице Анарсгросса, посланник Вейсланда засчитывал гневное «Ввиду вероломного нарушения границы попытки захвата территории Вейсланда, Мы, Кайзер Зог, вынуждены прибегнуть к помощи военной силы, чтобы защитить свои территории и интересы. Посланника, разумеется, убили, но королю Анн разгроса это никак не помогло, потому что грянула война. Молодой человек. Шпац понял, что один из читавших газеты серых перегнулся через спинку скамьи и пытается привлечь его внимание. По всей видимости, это был уже не первый оклик, просто шпац задумался и не обратил внимания. Слушаю вас. Улыбнулся он и кивнул. «Я так понимаю, что вы претендуете на гражданство Шварцланда». «Несложно догадаться», — Шпац усмехнулся. «Строгий гер величественные усы не дал бы мне ошибиться и перепутать сектор». «Сеймсвиль? Столица?» «Все так?» «Так и думал. Мы земляки. Возможно, даже встречались. Во всяком случае, ваше лицо кажется мне знакомым. Я Дитрих Кроневен. Шпац Грессель. Приятно познакомиться». Шпац присмотрелся внимательнее. Нет, лицо не показалось ему знакомым. Впрочем, категорически незнакомым тоже. Обычное было лицо для дядьки средних лет, седины в усах нет, подбородок гладко выбрит по последней моде, шляпа, пальто, коричневый кожаный саквояж, в тон ему ботинки. Кажется, так сейчас одеваются вообще все дядьки средних лет, если они не крестьяне и не военные. Герр я бы подсел поближе, но, боюсь, правила этого места не позволяют мне пересекать границы синего сектора. А наши строгие гер величественные усы, сдается мне очень внимательно, за этим следит. Инспектор клевал носом над грозбухом в конторке. Усы его шевелились, будто он что-то напевал. «У вас ко мне какое-то секретное дело, которое нужно обсуждать шепотом?» Шпац удивленно приподнял бровь. «Нет, что вы, я не веду никаких секретных дел, все мои дела прозрачны и скучны. Я занимаюсь торговлей зерно. Хотите поболтать, чтобы скоротать скуку? Кстати, как я понимаю, вы опытный человек в этих делах. Сколько нам еще ждать?» «Уже не очень долго». Зерноторговец извлек из жилетного кармана часы. «Осталось три четверти часа. Но дело у меня к вам все-таки есть. Правда, это скорее шутка». — Вы меня интригуете. — У меня есть ритуал. Герк Кроневен не перешел на заговорческий шепот и не сменил выражение лица. Тон его остался прежним, просто вежливый треп случайных попутчиков. Перед каждой поездкой в Шварцланд я захожу в Омальтильда выпить рюмку Шерри и купить билетик у механической гадалки. Кабаре О. Матильда Шпац знал. Даже был там пару раз. Всю неделю заведение работает как бар спивочная с музыкальным автоматом, а по субботам там проходят представления станции. Понимаю, что глупости, но все равно не могу пройти мимо, не бросив монетку волшебницы за стекло. И в этот раз на билетике было написано «Неслучайная встреча с незнакомцем, цвет удачи синий, число удачи один». И вот он я, незнакомец на синей скамейке, один как перст, шпацкий внул. Понимаю, почему вы заговорили. Но все равно не понимаю, чему могу быть вам не случайно. Знаете, у меня есть идея. Кроневин извлек из внутреннего кармана перьевую ручку и быстро накорябал что-то на клочке бумаги. Вот мой адрес в Беллигебене. Я всегда останавливаюсь только там, когда бываю в Шварцленде. Если вдруг судьбе будет угодно сделать нас друг другу не случайными, значит механическая гадалка хорошо сделала свою работу. Кроневин пристал, перегнулся через серую спинку своей скамьи и протянул шпацу кусочек бумаги размером с половину ладони. На одной стороне торопливым почерком было написано «Дитрих Кроневин Штигауф Штрасс, Один, Белегибен, Шварцланд». На другой стороне витиеватыми буквами типографским способом значилось «Неслучайная встреча с незнакомцем, цвет удачи синий, число удачи один». Шпац хмыкнул и сунул бумажку в карман. Подумав, что теперь ему наверняка предстоит доказывать какому-нибудь из инспекторов происхождения в кармане никогда не бывавшего в Шварцланде сына блудной дочери знатного рода бумажки с адресом в городе, где он никогда не был. Георг скупо улыбнулся, махнул рукой и отвернулся, давая понять, что беседа закончена. Медленно потянулись минуты ожидания. Газеты у шпаца не было, так что он просто разглядывал помещение накопителя. Зрелище было довольно скучным. Беленый потолок и стены, панели чуть ниже роста окрашены той же краской, что и скамейки, в цвет каждого сектора. Ряды скамей, разделены проходом. На полу гладкая гранитная плитка, отчего кажется, что здесь холодно. В дальней части зала пустое пространство. С правой стороны ширма в цвет стены, с первого взгляда ее не видно. Если приглядеться, то можно заметить крохотный значок писающего человечка, что выдавало назначение спрятанного там помещения. Шпац хмыкнул, подавляя смешок. Сначала он нафантазировал, что незаметная ширма скрывает помещение, где прячутся охранники на случай беспорядков среди ожидающих. А оказалось, что там просто туалет. Впрочем, охранникам ничего не мешает прятаться и в туалете тоже. С третьей стороны, зачем здесь охранники, это же не тюрьма. Ведь, чтобы попасть в помещение накопителя, нужно сначала пройти проверку документов в пропускном пункте, где охранники и стоят, и прогуливаются вокруг, и зорко следят с башен, потом позволить себя обыскать и показать все свои вещи занудному чиновнику и его не менее занудному помощнику, потом пройти собеседование в зале с паркетным полом, и только потом попадаешь сюда. Отсутствие у тебя крупного оружия обеспечивает еще на первом пункте. Извините, вы не имеете права на ношение этой вещи на территории Шварцланда, так что мы вынуждены ее изъять и оставить на хранение до вашего возвращения. Всякую потенциально опасную мелочь вычисляют чиновники-контролеры на втором этапе. А если кто-то не желает расставаться с памятным ножом или, скажем, однозарядным пистолетом, то на помощь приходит убедительный охранник, и либо ты отдаешь запрещенные предметы, либо тебя выпроваживают обратно за пропускной пункт и предлагают убираться на все четыре стороны. В общем, дошедшие до накопителя пребывают в обезвреженном состоянии и не нуждаются в дополнительном надзоре. Достаточно засыпающего Гера величественные усы. На противоположной стороне висел небольшой информационный стенд. Со своего места Шпат смог разглядеть только призывы не шуметь, соблюдать дистанцию и по сигналу химической тревоги надеть противогазы. Рупор для подачи сигнала висел в углу под потолком, а где именно предполагалось брать противогазы оставалось загадкой. Шпат заглянул под скамейку, но скорее просто чтобы сменить позу потому что и так было видно, что никаких ящиков с противогазами там нет. Очевидно, что некто, для кого это предупреждение написано, был в курсе, где брать соответствующую экипировку, и что конкретно он, шпац, число этих некто не входит. В дальней стене была дверь, обычная массивная дверь из темного неокрашенного дерева, ни замочной скважины, ни дверной ручки, похоже, что открывается она только с противоположной стороны. Звякнул колокольчик, и дверь открылась. Только не тяжелая дверь в счастье, которую Шпац задумчиво разглядывал, а другая, через которую он сам сюда вошел. В накопитель просочился тощий юноша невысокого роста, почти ребенок. «Имя!» — инспектор за конторкой ожил и строго зашевелил усами. Флинк Роблиген, И мальчишка протянул Геру величественные усы бланк, точно такой же, как и у шпаца. Инспектор открыл грозбух, перо заскрипело по бумаге, Дописав, он поднял голову, недоверчиво осмотрел посетителя с ног до головы, хмыкнул, пошевелил усами, подышал на печать, шлепнул ее на бланк и вернул бумагу юноше. Синий сектор! Флинк Роблиген взял бумагу и неспешно пошел в дальнюю часть зала. Работяги из зеленого сектора, не скрывая, разглядывали необычного кандидата на гражданство Шварцленда. Лица серых были более бесстрастны. Чем ближе подходил Тоще, тем заметнее было, что это вовсе не ребенок. Просто природа не наградила его великанским сложением. Такой получился. Что было еще более странно. Вейсланде и Шварцландии не жаловали физическую немощь. А Флинк выглядел не особенно здоровым и выносливым. «Привет!» – он остановился рядом со Шпацем и улыбнулся. Похоже, что они были ровесниками. А может быть, Флинк даже был постарше Шпаца. Лицо его чем-то было похоже на крысиную мордочку. На правой щеке длинный тонкий шрам, из-за которого казалось, что он все время криво улыбается. Мышиного цвета волосы, жиденькие усики, кепка в серо-черную клетку, видавший виды костюм, черный, но посеревший в некоторых местах, темно-зеленый шейный платок и новенькие черные ботинки. Я присяду? Разумеется. Шпац подвинулся, хотя необходимости особой в этом не было. Просто очень хотелось воспользоваться случаем и сменить положение. Шпац Грессель. Флинк Роблиген, приятно познакомиться, Герр Дощий уселся рядом, поерзал, недовольно скривился. «Долго нам сидеть на этой пыточной скамье?» «Вероятно, уже не очень», — шпац пожал плечами. «Я здесь впервые, так что не могу точно сказать». «В прошлый раз я здесь был в другом качестве. Нанимался на работу. В горячий сезон, так что все было обставлено иначе. Под рабочих выделили накопитель номер два, там просто ангар без скамеек. Устраивали торги по десять, запускали десятерых в порядке очереди. Кто-то из занимателей забирал всю десятку, потом шли следующие десять. Хорошо, что отказываться от кого-то из десятки было нельзя, а то бы я не получил работу. Флинк ухмыльнулся и стал еще больше похож на крысу. Когда меня видят, каждый раз думают, что я больной и слабый. Чаще всего мне это только на руку, но вот зеленый билет мне пришлось самому купить. Никто бы мне его не дал так просто. Но без хотя бы одного отработанного сезона претендовать на гражданство Шварцленда нельзя. Если нет других причин. у Вас, я так понимаю, не есть, раз вы здесь впервые?» Флинг достал из кармана плоскую металлическую фляжку, отхлебнул из нее, вытер платком и протянул шпацу. Он кивнул, принял угощение и сделал глоток. Шерри. Неожиданно. «Мать родом из Вейсланда, из военнопленных», — шпатц вернул фляжку. «На ты?» «Конечно, Гергрессель», — Флинг широко улыбнулся. «А я мечтал попасть в Шварцланд с самого детства». Зачитывался про войну, люфт шиф и бегал смотреть на площадь раз в месяц. Когда был пацаном, надо мной все смеялись. Когда вырос, тоже смеялись, потому что не так уж сильно я и вырос. Но вот я здесь, накопил на зеленый билет, отработал на строительстве небоскреба в Белигебене. Ох, я тебе скажу, работа, а голова кругом от высоты. Мы оттуда по неделе не спускались, прямо там ели и нужду справляли. Но ты не думай, там все очень по-людски устроено. Просто долго спускаться с этой высотище. Зато когда смена заканчивалась, сядешь на балку, ноги вниз свесишь, прихлебываешь свою положенную дневную порцию шнапса и смотришь, как внизу фонари светятся. И фары вагинов. И люди такие маленькие-маленькие. Я тогда сидел и думал, что вернусь. Что хочу здесь жить, а не только работать. Флинк снова отхлебнул из фляжки. «Чтобы все у нас с тобой получилось, Шпац?» Шпац взял фляжку. «Твое здоровье, Флинк. Дверь распахнулась. Первыми накопитель покинули рабочие. Их всех вместе забрал высокий полный мужчина в бежевом костюме и коричневой шляпе. «Не повезло ребятам», — прошептал Флинг. «Это Гранд Пакт Вольцеген. Он управляющий на шахтах в горах Людвицберге». «Их самоуправляющие забирают? Я думал, что аристократы не занимаются наемниками». «Таковы правила. Если ты берешь на работу иностранцев, то должен сам их встретить и проводить до места». Взять на себя ответственность. Обычными местными рабочими управляющие не занимаются, конечно. А зачем берут иностранных рабочих? Свои не справляются? Флинк приложил палец к губам. Серых забирали по одному. За каждым являлся персональный контролер в темно-серой форме, коротко приветствовал, представлялся, и они уходили вдвоем. Один из серых, тот самый, с билетиком от механической гадалки, вышел последним, кивнув шпацу на прощание. Было похоже, что со своим контролером он встречался уже не в первый раз. Дверь снова закрылась. Шпац и Флинг остались вдвоем. Тишину накопителя заполнили звуки далеких шагов, неопределенных скрипов, шума двигателей, голосов. Шпац перевел дух, несколько раз сжал и разжал кулаки. Вдох, выдох. Ни о чем не волноваться. Он уже уверен, что его отец сказал правду настоящей фамилии матери. Все должно получиться. Ни о чем волноваться. Ни о чем. Дверь распахнулась, жалобно скрипнув. На пороге появился огромных размеров инспектор в темно-синей форме. Он выглядел, как огородное пугало, на которое хозяева не пожалели соломы. Объемное брюхо над ремнем, круглые лоснящиеся щеки, волосы цвета спелой пшеницы. «Хальт — Хальт! — громким фальцетом произнес он, уперев сардельку указательного пальца на шпаца. Тот поднялся. Нет, все-таки ростом шпац не уступал своему контролеру, только в ширину... «Шпац Грессель?» «Да». «Я Хиршпакт Боденгаузен. Ваш инспектор по контролю, герг Грессель. Следовать за мной». Туша в синей форме неожиданно легко развернулась и неожиданно быстро направилась в неизвестность. Шпац подхватил сумку и направился следом. «Увидимся!» — крикнул вслед Флинк, И дверь захлопнулась. Теперь уже за спиной. Короткий коридор, дверь направо, длинный слабо освещенный коридор с редкими зарешочными окнами под потолком Шпац успел удивиться пробивающемуся сквозь них свет угасающего дня. Ожидание казалось настолько бесконечным, что по его внутренним ощущениям на улице уже должна была быть глубокая ночь. Еще одна дверь. Огромные мощенные черной брусчаткой поля заливали золотые лучи, клонившегося к закату солнца. Серая махина люфтшифа отбрасывала причудливую тень на глухую стену ангара. Рядом с тремя черными ластвагенами деловито суетились люди в форме и недавние соседи по накопителю из зеленого сектора. Но инспектор Боденгаузен повернул в противоположную сторону, к длинной веренице небольших мобилей, стоявших вдоль металлической оградки, покрашенной в желто-черную полоску. — Гер Грессель, — ничуть не задыхаясь от быстрого шага, заговорил инспектор. — Сейчас мы направляемся в карантинную зону Гехольц. Я буду сопровождать вас все время вашего в ней пребывания, за исключением сна и сортира. Когда я буду задавать вопросы, отвечать незамедлительно. Меня также можно спрашивать, если возникает такая необходимость. Обращаться ко мне следует Геринспектор. Понятно? Да, Геринспектор. За время нашего сотрудничества я постараюсь вложить в вас максимум возможных знаний и умений, необходимых для жизни в Шварцланде. И если все пройдет успешно, то мы расстанемся, когда вы обретете статус Фрайхер. Боденгаузен распахнул дверь темно-синего мобиля и постранился, приглашая шпаца устраиваться на место рядом с водительским. «Если же все пойдет неправильно! Впрочем, надеюсь, все будет хорошо, и Шварцланд станет вашей новой родиной и обретет в вашем лице доброго подданного и полезного гражданина». Инспектор улыбнулся, сверкнув маленькими льдинками глаз, захлопнул дверь и обошел мобиль с другой стороны. «Надо же, какая беспечность, никакой охраны или чего-то подобного», – мимоходом подумал Шпац. Мотор мобиля Абасавита заурчал, инспектор выкрутил руль, и площадь за окном сдвинулась. Раньше Шпацу не доводилось ездить на мобиле. Он их, разумеется, видел. урчащие железно-парусиновые коробки давно не были детковинкой на улицах Сеймсвиля. Но позволить себе раскатывать на них могли только очень богатые и очень эксцентричные люди. Для обычных граждан из самодвижущихся повозок были доступны только правые автобусы. «Я ознакомился с вашим делом, герр Грессель. Мобиль остановился рядом с пропускным пунктом у ворот. «Там написано, что вы служили в армии и единожды участвовали в боевых действиях. В каком конфликте, позволите ли узнать?» у Блоссомботтен, инспектор. Непокойный район на севере Сеймсвилля. Два года назад там убили Геба Велтиста, двоюродного брата нашего короля». И вспыхнуло сепаратное восстание. «Я приписан к инженерным войскам, моя часть была мобилизована в состав горной армии, так что я тоже в каком-то смысле поучаствовал». «Вы не разделяете интерес короны в этом конфликте?» Боденгаузен бросил быстрый взгляд на шпаца, затем приоткрыл со своей стороны окно и предъявил взглянувшему в мобиль охраннику пропуск. Дверь закрылась, тяжелый створ ворот пополз влево, открывая дорогу. «Отнюдь!» – Шпац смехнулся. Вы знакомы с историей унии Блоссом-Ботон? Это настоящая заноза в заднице Сеймсвилля. Фактически это обширная горная долина, близ которой добывается уголь, железо и некоторые другие полезные ископаемые. До того, как месторождение открыли, это была просто дыра на задворках. Сейчас же этот регион мог бы процветать, но нет же. Среди местных жителей бытует убеждение, что прогресс несет злой порог, и нужно как можно больше вставлять ему палки в колеса. Сначала они устраивали диверсии на шахтах и складах. К счастью, они, по своим убеждениям, не пользуются взрывчаткой, иначе жертв могло быть больше. Они устраивали шумные демонстрации, несколько раз поджигали бараки рабочих. Если кто-то из местных нанимался на шахты, то его могли повесить. Ни королю, ни владельцам шахт не хотелось доводить дело до военного конфликта. Но получилось, как получилось. При подавлении бунта король счел необходимо воспользоваться самыми передовыми технологиями своей армии, чтобы продемонстрировать этим дремучим горцам силу прогресса. Восстание было подавлено рекордно быстро. Инспектор засмеялся. «Я слышал, что король Сеймсвилля пытался купить Люфтшиф. Должно быть, это было связано с этим мятежом?» «Не знаю таких подробностей, но думаю, да». Шпац поерзал на жестком сиденье мобиля, в очередной раз недобро помянув конструкторов сидений. Создавалось впечатление, что здесь, в Шварцланде, старались создать все условия, чтобы человеку хотелось побыстрее вскочить. «У вас имелись собственные интересы участвовать в этом конфликте?» «Да», – кивнул Шпац, – «мой отец совладелец угольной шахты. Семья Грессель уже лет четыреста занимается банным делом. Десять лет назад отец посчитал, что уголь более выгодный вид топлива и принял участие в разработке шахты». «Так вы богатый наследник?» Боденгаузен показал пропуск еще одному охраннику на еще одних воротах. «Нет», – Шпац вздохнул. «Я оказался не очень пригоден к ведению дел, так что отец принял решение воспитывать преемника из моего сводного брата, сына своей младшей жены». Эта система всегда меня удивляла, хохотнул инспектор. У нас не принято иметь несколько жен. Моя Биндия порвала бы меня на тряпочки, если бы я заикнулся еще хоть об одной женщине. Младшую жену нельзя взять в дом просто так, геринспектор. Шпац оглянулся на закрывающийся створ последних пограничных ворот. Она переходит по наследству, только если умирает брат. Но я слышал, что она тоже становится женой. Инспектор криво ухмыльнулся, круглые щеки его раскраснелись. «Во всех смыслах, если ты понимаешь, о чем я». «Кому как повезет, геринспектор», — Шпац подмигнул. «Младшая жена не всегда младше. Думая о младших женах, мы всегда представляем юную прелестницу, но обычно все же первыми умирают старшие братья, а младшие берут себе в домах вдов, так что...» «Благородный обычай», — одобрительно хмыкнул Боденгаузен. «Но у вас-то было иначе. Да, лицо шпаца потемнело. Благор инспектор задел за больную тему. Джерт была как раз женой младшего брата. Не юная прелестница, всего несколькими годами младший Блум его матери. Когда брат отца погиб, ходили разные слухи. Поговаривали даже, что тот завал на шахте не был несчастным случаем. Но никто ничего не доказал, отец стал владельцем всех семейных активов, а Джерт вошла в семью младшей женой. Ее старшему сыну было пятнадцать, На два года младше Шпаца. И потом у них с отцом родилось еще четверо детей. Один из язвительных соседей как-то предположил, что именно отец Шпаца и заделал жертв ребенка. Шпац когда-то расквасил умнику нос и выбил пару зубов, но только лишь потому, что сам был склонен думать точно так же. Просто старался вслух не говорить все эти страшные вещи. Не хочешь говорить об этом? Не очень, геринспектор», — признался Шпац. Но если это важно, я готов рассказать историю моей семьи. Вот как мы поступим, Герг Грессель. Инспектор на несколько мгновений отвлекся от пустыны дороги и серьезно посмотрел на шпаца. Одним из вечеров мы возьмем бутылочку шнапса из моих запасов, и вы мне расскажете все. Договорились, подумал шпац и стал бездумно смотреть на дорогу. Полотно из почти идеально подогнанных булыжников пролегало между невысоких холмов, кое-где украшенных небольшими группками невысоких деревьев. «Надо же, у нас даже некоторые центральные улицы после дождя становятся похожи на сточные канавы, а здесь, до ближайшего города, еще ехать и ехать, и дорога камешек к камешку». Шпац вдруг почувствовал, что наконец-то расслабился. Инспектор молча вел мобиль, за окном машины пасторальная идиллия, размеченная кое-где желто-черными столбиками. Редкие пушинки облаков в густой лазуре неба. Темное золото солнечного диска у самого горизонта. Пестрые булыжники идеальной шварцландской дороги. С одной стороны, вроде бы окружающий мир остался прежним. Всем свели те же холмы, те же деревья, те же редкие гранитные валуны, утопающие в высокой траве. С другой что-то неуловимо изменилось. Словно пограничное бюро это не конструкция, возведенная людьми, просто в том месте, где им захотелось, а нечто больше — Граница другого мира, чужого, незнакомого, подозрительно похожего на тот, который Шпац только что покинул, но и ново. Когда я впервые приехал в Чендар в составе посольства, вдруг снова заговорил инспектор, я долго не мог понять, что вокруг не так. Вроде те же деревья, запахи, люди, но всей кожей чувствуешь, что ты на чужбине. Я очень громко думаю, генерал-инспектор. шпац повернул голову и посмотрел на краснощекий профиль Боденгаузен. У тебя лицо такое же растерянное, как у меня тогда, инспектор усмехнулся. То хмуришь лоб, то оглядываешься беспомощно. Ты ни разу не выезжал из сейнсвеля, судя по твоей анкете, так что я точно знаю, что ты чувствуешь. И это значит что-то особенное? Не думаю. Боденгаузен пожал плечами. Впрочем, профессор философии из Стадшули со мной бы не согласился. Среди интеллигенций принято считать, что государственные границы – это объективная необходимость, и люди – только пешки глобального процесса. Или говоря другими словами, мир разделен на безусловные части и меняется в угоду высшему смыслу? «Не уверен, что правильно понял», – шпац наморчил лоб. «Граница объективна, то есть возникает сама по себе, и люди в любом случае ее возведут, потому что по-другому не может быть? А война? А война не начинается случайно? Если мир изменился и границы сдвинулись, то у людей не будет выбора, кроме как последовать за ними, и воевать, если надо». И побеждает всегда только та сторона, которая служит высшему смыслу. Мир просто не позволит неправой стороне победить. Да, что-то вроде того. Боденгаузен кивнул, повернул голову и подмигнул Шпацу. Хорошо, что я не философ, но ты быстро схватываешь. Хорошее образование? Очень обрывочное. Шпац пожал плечами. Школа грамотности, курс в инженерной части и частные уроки. Надеюсь, его продолжить в Шварцланде. Правильный настрой Гергрессель. Для Фрайхера доступны курсы вольнослушателей в статшуле любого города. Рекомендую воспользоваться этим правом сразу же, как только это станет возможно. Местное образование увеличивает как шансы получить статус Эдлера, так и возможность найти хорошую работу. Мобиль притормозил, Буденгаузен вывернул руль вправо, второстепенная дорога сворачивала за холм и упиралась в высокие металлические ворота. Решетчатый забор оплетали колючие, даже на вид кусты, усыпанные мелкими желтыми цветочками. Караульную башню справа от ворот шпатс тоже заметил не сразу. Будка с часовым притаилась в обширной кроне высокого дерева. Перед воротами мощеная брусчаткой небольшой плац, на котором с комфортом могли разместиться три или четыре ластвагена. На уровне глаз на воротах ровными черными буквами было выведено «Гихольц». Чуть пониже «Карантинная зона». А над воротами сияли начищенные латуни буквы девиза. Честность, свободна от страха.